«Перед стеной!» Перед стеной стояли двое. Один в коротком плаще, который римляне называют тробеей, другой в до пят. Если бы не предосторожности, с какими они подошли к стене, их можно было бы принять за обычных посетителей. Впрочем, лицо римлянина, белое, с багровыми наростами на щехах, говорило, что его привлекло сюда непраздное любопытство. Задрав голову, римлянин высчитывал высоту стен, вымерял расстояние между двумя башнями. «Двадцать один фут», — сказал Сула. «Семь рядов квадров при высоте каждого в три фута». «Не дурно. Да и кладка кажется прочной». «Это работа Перикла», — услужливо подхватил Кафис. «Стена укреплена перед началом войны с лакедемонянами» и этот участок сохранился, несмотря на бедствия последующих времен. Так умелец строить в ста... Сула обратил говорящему тяжелый взгляд, и Кафиз запнулся на полуслове За год службы у Сулы Он уже знал переменчивый характер консула. В поведении его могущественного покровителя не было логики. Он мог простить самые тяжелые преступления и мстить за безобидную шутку. Никогда нельзя было предугадать, как сула воспримет твой совет, просьбу или даже лесть». «У вас, элинов на каждом шагу достопримечательность», — проговорил Сулоедко. «За каждым камнем великое имя. Но меня не остановят призраки. Моим таранам безразлично, какие крушить стены. Сколько лет можно собирать проценты с былой славы?» «Ты говоришь Перикл?» «Значит, и он среди моих недругов. И Фенистокл, и вся эта фаланга болтунов». «Что же, если Марс дарует мне победу, я прикажу пронести статуи в триумфальном шествии, а потом я сброшу их с Торпейской скалы!» Кафис с ужасом слушал Сулу. «Нет, это необычная вспышка гнева. Сула не бросает слов на ветер. Он объявил войну не Митридату, не Афинянам, соблазненным посулами царя» о самой истории. Он будет сражаться не с Арестионом, а со славой города». Стук копыт прервал гневную речь Сулы и горькие размышления его спутника. «Счастливый!» — доложил Мурена, спешившись. «Лагерь разбит, как ты приказал. Я поставил над баллистариями Атея. Но нет леса для военных машин». Сула удивленно расширил глаза. Сделав несколько шашков он протянул руку в сторону рощи, сверкавшись свежей зеленью. — А это разве не лес, мой мурена Платаны пойдут на балки для катапульт. Лавры пригодны для кольев лагерной ограды, если, конечно, очистить от листьев. А что делать с листьями, придумай сам. Мурена замялся. Может быть, консул забыл, что под этими платанами, приветливо раскинувшими свои ветви, стоял Сократ. Здесь он вел свои насмешливые беседы. Сюда же он призывал муз и верил, что они придут. «Это священная роща», ответил Мурена невнятно. «Ах, да», сделанной рассеянностью произнес Сула. «Но какому она посвящена Богу?» «Герою Академу». Еле выдавил из себя Кафис. «Академу!» — оживленно воскликнул Сула. «Значит, мне будет помогать Академ!» Дав Мурене знак, чтобы он удалился, Сула мягко взял Кафиса за руку. В этом жесте чувствовалось доверие. Гнева словно и не бывало. «Платон мой кумир!» — ораторствовал Сула. «Невежественная толпа расправилась его учителем Сократом!» Это предки тех афинян, которые избрали своим предводителем Арестиона, явленного демагога и лжеца, открытая Платоном истина бессмертна, как он сам. По природе своей люди различны, и божество при их рождении к одним примешало золото, к другим серебро, а к третьим железо и медь». «Власть должна принадлежать истинно мудрым, знающим себе цену. Их воля — закон для всех!» Сула остановился. «Так ли я излагаю учение мудрого Платона?» «Так», — отвечал Кафис глухо, — Только Платон запрещал своим правителям и подчиненным им воинам иметь у себя всякое частное имущество. Они должны находиться на содержании общества и не обладать деньгами, чтобы не заразиться страстью к ним. «Но это неосуществимо!» — воскликнул Сула. «В каждом учении надо брать то, что под силу людям. Ведь к такому выводу, как тебе известно, пришел сам Платон в конце своей жизни». Сула повернул голову. Его слух уловил удар топоров. Выполняя его приказ, воины-мурены вырубали академию. Начальник баллистариев, Атей, долго топтался у притории Сула приказал ему доложить о готовности баллист. «Но как это сделать, если уже полдень, а консул спит?» Из отверстия палатки доносился храп, свидетельствующий, что Патриций — такой же человек, как он, плебей. Восприняв прекращение храпа как приглашение, Атей поднял полог консульского шатра. Су-Ла полулежал на локте, держа свободной рукой фигурку юноши с лирой, и явно любовался ею. Видимо, чувство восторга так переполнило его, что он готов был поделиться с каждым, кто бы оказался по соседству. «Какое изящество форм!» — восклицал Сула. «Какой поворот головы! Что ни говори, эти греки кое в чем достойны своей славы! Сразу видно, что это Орфей, зачаровывавший музыкой животных и сдвигавший скалы». Он что-то запел низким голосом, размахивая статуэткой в такт мелодии. «Впрочем», — сказал он, прервав песню, — «тебя бы, Орфей, не зачаровал! Ты, кажется, равнодушен к музыке». «Так точно», — отчеканила ты, — «музыка нам ни к чему. Ты меня поставил над баллистариями, а не над трубачами». «Ну и как?» — спросил Сула, загадочно улыбаясь. «Что с твоими баллистами?» «Баллисты к бою готовы!» Сула набросил на плечи плащ, взял меч в ножнах, шагнул к выходу. Солнце ослепило его, и лишь через мгновение взору консула предстали громады стен, и в отдалении от них, подобно стайке лягушек, баллисты оте Около них суетились воины, укладывая каменные ядра. Увидев консула, исследовавшего за ним Атея, баллистарии отступили на три шага от своих орудий и встали по шестеро в каждой команде. Атей был собой доволен. Он мог гордиться четкостью и слаженностью построения, которое он принёс из манипула в новый для него отряд камнеметчиков. Но Сулу, кажется, не заинтересовало это новшество. Не обращая внимания на бравых баллистариев, он направился к первой из баллист и, подняв меч, ударил по натянутому с левой стороны волосяному канату. Раздался протяжный звон наподобие тысячекратного усиленного гудения шмеля. Дождавшись, пока звук замрет в воздухе, консул обошел баллисту и ударил по другому ее канату. Он издал более короткий и глухой звук. «Не дотянуто!» — сказал Сула, торопевшему Атею. «Выстрел будет неточным, ядро пройдет левее башни!» «Дотянем!» — крикнул служака, обратив багровое лицо в сторону застывших от ужаса баллистариев. «Не торопись!» — сказал Сула, положив руку на его каменное плечо. «Обратись к Мурене! Он восполнит пробелы в твоем образовании!» Консул повернулся и зашагал к насыпи, возводимой у депилонских ворот. Атей стоялся стоять с разъянутым ртом, до да его слуха доносилась мелодия. Это была та самая песня, которую Сула пел в шатре. «Явись ко мне, божественный Орфей, и расшатай свои формингой стены».